нова бо Дмитрий Р Имперский курьер, том 3 Глава 1 Откуда тут взяться боевому магическому медведю? Бред не неси «Как ты вообще умудряешься двигаться?» Проигнорировал я угрожающий тон, а потом сообразил, какую глупость несу. «Как ты двигаешься?» Она же все таки замедлена. Так что моя речь сейчас звучит для нее как скороговорка. И хоть я двигаюсь словно в воде, для Елены я в разы быстрее того же свято. Заметил, что девушка медленно меняет стойку, готовясь проткнуть меня мечом. Удивительная сила воли. Я спокойно прошел мимо, положил руку ей на плечо и дал легкий толчок энергии потока. Это было нетрудно, она и так под завязку напитана моей силой, еще со времен капища. Я просто чуть синхронизировал нас, так что мое замедленное время перестало на нее воздействовать так сильно. Собственно, в этом и заключался ответ на мой вопрос. В Елене слишком сильно бушевал поток, потому мои способности не оказывали на нее должного эффекта. А теперь... Девчонка с места ушла в рывок, меч звякнула камень, а сама она оказалась лицом к лицу, лицом к черепу скелета. Мда, все равно странно звучит, но сути не меняет. Елена целилась в меня, а в итоге прибила до хляка. Потеряла равновесие, да еще и завалилась на бедолагу всем телом. И завидовать тут нечему. На ней один доспех весит под десять килограмм, одаренный все таки хоть и не физик. «Ты чего взбеленилась?» — спросил я. «Ты...» — прошипела она. «Я тебя не боюсь!» Врет. Очевидно же. Вон как колени дрожат. «Это замечательно. В целом я так и хотел. А убить-то за что пытаешься?» «Ты отнял мою силу!» «Чего? Наркоманка, что ли?» Знавал я одного парня, который научился гнать самогонку из времени. Ядрёная дичь получалась. Может, у меня замедление сломалось, мир-то того-этого. Вот ее и накрыло. «Ты что-то со мной сделал, что я потеряла все силы!» «Так, у нас тут личное хотя бы», — кивнул я. «Давай разбираться». «Выпад». Ее меч скользит по выставленному бокам эфирному щиту. Клинок уходит в сторону, а девушка вновь заваливается вперед. Понимаю ее. Сам очень долго привыкал двигаться в вязком времени. Елена пролетела мимо меня, а я просто положил руку ей на макушку и прикрыл глаза. «А, вот оно что! Нормально с тобой все. «Нормально!» — чуть ли не заплакала она. «Её пало от элиты до подмастерья!» «Сама дура, сама виновата!» Пожалуй, я плечами. «Я тебе помочь пытался, поделиться своей силой, а ты...» «Эх, что ты такое, чудовище! Порождение ада, зачатое в порочном ритуале!» «А вот сейчас обидно было. Между прочим, я уже трижды спас тебе жизнь. Можно спасибо сказать? Мне лично, а не роду Шмидтов». «Спас жизнь? Спасибо! Верни для начала моих людей!» Она, наконец, перестала отковать, поняв, что это бесполезно. и теперь пыталась отступить к братьям. «Технически это с нами сейчас проблемы, а они-то как раз в полном порядке, просто идут в ногу со временем, так сказать. Скоро придут в норму, не переживай». «Что ты такое?» «Я твой добрый рыцарь в страшном сне», — улыбнулся в ответ. «И с тех пор ничего особо не изменилось. Я тебе не враг». Наступила пауза, во время которой Елена, тяжело дыша, пыталась осмыслить ситуацию. «Ну, будем считать, что все идет по плану». «Что за чудовище было там, под потолком?» «Словно из другого мира на нас смотрело». «А, это...» «Грубо говоря, это прародитель инсектоидов». «А это место — что-то вроде их командного центра». «Ты убил его?» «Хотел бы я так сказать...» — Вымученно улыбнулся я. «Это было бы сразу первое место в рейтинге, притом пожизненное. Но нет». На такое у меня силёнок не хватит. Но проход я запечатал. Так что теперь будет куда проще разобраться с жуками. Опять же, не за что. «Что происходит?» — спросил Свят с вымученным выражением лица. Кажется, он просто офигел, когда понял, что мы двигаемся на запредельной даже для него скорости. Хотя скорость тут вообще ни при чём. Мы подождали десять минут, пока парни придут в себя. Замедление времени сильно дезориентировало обоих. И Лена за это время вновь переосмыслила ситуацию и не стала им ничего говорить. Но она меня продолжала поглядывать со страхом. Кстати, всего дважды в этом мире я действовал на полную силу. И она — единственный человек, который присутствовал в обоих случаях. Понятное дело, что в ее глазах я какое-то чудовище. «Парни не в счет, Они думают, что мы просто вошли в зал». И затем все просто потеряли сознание на пару минут или типа того. Я терпеливо ждал, усевшись на каменный трон, предварительно спихнув с него скелет Бати. Кстати, крайне неудобное место, я бы подушек подложил. «Почему вы напуганы, ваше сиятельство?» — спросил Ярослав, когда они остались втроем в дальнем конце зала. «За вас переживала», — буркнула Елена. «Ваше сиятельство», — укоризненно произнес сканер, как делал всегда. Он очень не любил, когда девушка врала даже в мелочах, считая, что такое поведение не подобает княжне. «Григорий», — прошептала она, — «он не тот, за кого себя выдаёт». «Это мы и так поняли», — усмехнулся Свят, разминая тело. «Блин, всё будто затекло, но не затекло. Какое мерзостное состояние». «Свят», — нахмурился Ярослав, Где твои манеры? Чего? Я не благородных кровей, мне можно. Ты слуга её сиятельства. Что сказала бы матушка? Что ты зануда? Ребят, — прервала их Елена. Вы что-то знаете о нём? Ярик же сканер, притом крутой, — похлопал брата по плечу Свят, затем недовольно уставился на свою руку и начал ей водить, словно впервые увидел собственную конечность. Он сказал, что физовик и огневик, но я не чувствую в нем маны. совсем и бито его вовсе не артефакт а нечто другое и ты молчал все это время не вижу смысла мутить воду тем более одно дело делаем а тут у всех есть свои секреты это чудовище невероятно опасно продолжала елена вовсе нет возразил ярослав по крайней мере нам он ничего не сделает с чего такая уверенность эмпатия пожал плечами тот я же сканер Чувствовать эмоции — часть моего аспекта. Григорий нам не враг. Мы ему даже нравимся. Вы в сексуальном плане, мы со святым как приятели. Чего? — округлила глаза Елена. Что? Это стандартная реакция большинства мужчин при виде вас в ваше сиятельство. В любом случае, этот человек не считает нас врагами и не испытывает к нам никаких негативных чувств. А еще он уверен, что Святозар легко его победит и все равно не считает нас опасными. «Как-то так. Свят победит его. Я окончательно запуталась». Девушка бросила взгляд в сторону странного парня, что сейчас сидел на каменном троне и махал двумя тазобедренными костями скелета, будто бы играл на невидимых барабанах. «И это то самое чудовище, что недавно сражалось с каким-то межгалактическим монстром?» Перевела взгляд на Свята, который прямо сейчас прыгал на одной ноге, при этом будто бы зависал в воздухе, нелепо размахивая руками. «Да что вообще происходит?» Мне в итоге надоело просто сидеть без дела. Кристалл шестой ступени усваивался очень медленно, так что я даже представить не мог, когда откроется новый глаз. Сначала попробовал связаться с медведем, и, к моему удивлению, это легко получилось. в том плане, что связь стала похожей на общение с Белой, двустороннее. Медведь сообщил, что уничтожил всех нападающих, но больше ничего внятного сказать не смог. «Предлагаю подняться наверх», — произнес я, вставая с неудобного трона. «Здесь нам все равно нечего делать». «Логично же, что раз это часть подземки рукотворна, то, скорее всего, должен быть и вход в него, он же выход». «Там же жуки!» напомнил Свят, кивая на закрытые двери. «Кстати, когда мы успели закрыть двери?» «Медведь закрыл, по моей просьбе. Но я уже устал придумывать объяснения. Пусть немного поработают мозгами и сами себе придумают. Жуков нет. По крайней мере, не рядом с нами», Все же добавил я, открывая створки. «Ну да, тут все очевидно. Пол был завален раздавленными и разорванными в клочья тушками сикачей и ткачей». Сколько хватало взгляда так, что наступить некуда. А еще парней заинтересовали глубокие свежие борозды в камне, которых явно не было, когда мы шли сюда. «Похоже на когти», — произнес Свят. «Урсус. Боевой магический медведь. Очень крупная особь». «Бред, не неси», — закатил глаза Ярослав. «Эй, как батя учил, так и говорю. Откуда тут взяться боевому магическому медведю?» «И то, правда». Все трое как-то косо посмотрели в мою сторону, но промолчали. А я решил не отбиваться от коллектива и тоже промолчал. Подъем на второй этаж обнаружили в дальнем конце подземелья. Собственно, на этом уровне ничего интересного не нашли, только еще с десяток пустых комнат и помещений. Поднявшись, по каменной лестнице оказались на следующем уровне. Медведь сообщил, что к нам приближается еще одна волна жуков. Когда он сам успел подняться вперед нас, загадка. Впрочем, метаплоть не совсем физическая оболочка, а его способности к маскировке всегда меня удивляли. Так, стоп. Медведь ассасин! Это же гениально! Мне нужен клинок на запястье, как у левши, только на медвежью лапу. Зачем? Для аутентичности? А то как люди поймут, что это ассасин? Мы вышли в небольшой, но довольно широкий коридор. у которого были еще ответвления. И в этот момент у меня возникла очередная идея. Елена, будучи княжной, может помочь мне во многих вопросах, касаемо странного рода в том числе. Но что-то она не торопится предлагать помощь, сколько не спасай. Так почему бы не пойти несколько другим путем? «Между прочим, к нам приближаются жуки», — как бы между делом сообщил я. «Он прав», — подтвердил Свят, прислушавшись. «Ярик, прикрой спину, там парочка тварей. Свят, бери узкий проход, а мы с княжной будем держать коридор». «Не лучше ли мне?» — начал Свят, но осекся, поймав мой тяжелый взгляд. В конце коридора уже замельтешили первые тени. Пока еще далеко, но они довольно быстро приближались, перебирая своими маленькими лапами. «Что мне делать?» — прошептала Елена, когда я подошел ближе. «Вон жуки, около сотни», — спокойно произнес я. «Убей всех». «В смысле убей всех? Я же говорила, что потеряла все силы». «Ну, тогда мы все умрем. Сначала ты, потом я, затем они сожрут Ярослава. Свет продержится чуть дольше, но его зажмут со спины, так что он тоже обречен». «Ты чего несешь? Помочь не хочешь?» «Да я чё-то немного задолбался всех спасать ваше сиятельство. Ваша очередь». «Я не могу. Я же сказала тебе». Елена злилась, но продолжала смотреть на приближающуюся армию жуков. «Ну, не можете, так не можете», — развёл я руками. «Никто же не заставляет ваше сиятельство». «Ты издеваешься, гвардеец? Сражайся, это приказ». «Уйли», — усмехнулся я, добавив в голос стали. Понимаю, в ней заговорило отчаяние перед лицом смерти, но совсем уж берега путать не надо. Правда, Елена как-то слишком сильно побледнела от моего тона. «Ну вот, вернулись к тому, с чего начинали. Она снова боится меня сильнее, чем даже Роя». Я обошел девушку сзади и, наклонившись, прошептал на ухо. «Я знаю, как вам вернуть свою силу и превзойти все прошлые достижения». «Как?» «Вы и сами знаете. Надо лишь...» Я медленно проговорил нужный порядок действий. «Это невозможно!» Еще сильнее побледнела она. «Это самоубийство!» «Так я и не настаиваю же!» — повторился я, разглядывая приближающуюся волну жуков. Светозар уже вовсю рубился в одном из ответвлений. Послышались первые выстрелы из винтовки. Эта парочка сикачей обошла Урсуса. Я решил, что это хорошее имя для моего медведя. И пролезла в проход, по которому мы пришли. «Тик-так!» — напомнил я. «Я не могу!» — со слезами на глазах прошептала Елена. «Мы все прожили долгую жизнь. Все нормально. Не самое паршивое место, чтобы сдохнуть. Зато все вместе». «Помоги!» — прошептала она, не отрывая взгляда от несущейся на нас хитиновой волны. «Я и помогаю?» — улыбнулся я. «Сделайте, как я сказал. Разрушить магическое ядро? собственноручно? Это центр силы любого одаренного. Наша суть, наша сила, наша жизнь». Я создавала и растила свое ядро с рождения. И куда оно вас привело? Где ваша сила? Это ваше предназначение — умереть от полуразумных насекомых в подвале давно заброшенных катакомб? Хороший путь, ничего не скажешь. Разрушу ядро, потеряю все силы. Весь ранг подмастерья, усмехнулся я. Да, действительно, есть за что переживать. Ладно, я пойду там посижу, не буду отвлекать. И я действительно уселся возле стены, подмигнул напряженному Ярику, посмотрел на носившуюся по узкому проходу свято, достал кубик и принялся вертеть стороны. Ядро она создавала, балда. А духа хранителя своего спросить слабо было? Надо ли ему вообще это ядро? Надо же додуматься, попытаться запереть силу, свободолюбивого ветра во внутренний источник. И ведь почти получилось. Она даже могла использовать мощь духа в своих целях. Но это как мыться в луже, когда рядом есть океан. Все пошло не по плану, когда появился я со своим потоком. Дух не только вышел из спячки, но и окреп, частично вырвавшись из клетки. Только вот теперь он не мог или не хотел попасть обратно. Летает рядом с Еленой, а сил дать не может. А девушка пытается что-то там достать из своего драгоценного источника, в котором, кроме голой маны, Ничего больше и не осталось. Но разрушать собственный источник — это действительно нечто противоестественное для местных одаренных, которые всю жизнь только тем и занимаются, что создают его. Насколько я смог понять, Елена у нас девушка принципиальная и стойкая, так что мягкие уговоры ее не пробьют. Только перелом перед лицом неминуемой смерти, как ее, так и товарищей. Только хардкор. И все равно она продолжала ждать и надеяться. До последнего. Даже когда первый сикач бросился прямо на нее, намереваясь впиться острыми серпами в лицо. Вот в этот момент я и услышал треск, как будто кто-то крошит камень. Мысленно улыбнувшись, развеял заготовленные три сотни рикошечащих сфер эфирной дроби, в которой вкачал чуть ли не все запасы энергии. Схватил Ярика за ногу и повалил на пол. Эфирным щитом постарался прикрыть свято. а сам просто прижался к прохладному камню. И тут над головой с ликующим рёвом пронёсся дух ветра. Нас с Ярославом поволкло по полу и прижало к стене. Рядом Свят пытался удержаться, воткнув кинжал в стык камней и держась за рукоять. А в коридоре тем временем творился настоящий ураган, не просто поднимающий пыль с пола, а вырывающий целые куски камней из стен. Жуков крошила, кромсала на куски, сминала и закручивала воздушный водоворот. Свист ветра резал по ушам, дышать было тяжело. Обрывки маскировочных плащей хлестали по спинам. И в центре всего этого стояла Елена, а вокруг нее со скоростью ветра носился ее дух-хранитель. Его было трудно разглядеть, но сейчас в очертаниях из каменной крошки, хитина и оторванных конечностей я вроде бы увидел воздушного змея. Елена оторвало от земли циркулирующим потоком. Волосы распущены, глаза широко открыты, лицо сосредоточено. Похоже, она наконец смогла почувствовать свою истинную силу. Увидела незримую связь. Даже интересно стало, почему молодой дух выбрал ее. Не за красивые же глазки. Вернее, не только же за них. Девушка медленно подняла руку с мечом к потолку, и дух закрутился спиралью в широком коридоре с высокими потолками. Ему было здесь тесно, он хотел большей свободы, пытался растолкать ненавистные камни, вырваться наружу, чтобы резвиться в бесконечном небе. Впрочем, как и его хозяйка. Змах меча, резкая смена направления ветра, ураганный поток поволок нас троих по полу прямо к ногам Елены. Я не стал сопротивляться и просто закинул руки под голову. Да так и поехал. А вот братья пытались цепляться пальцами за голый камень, но в итоге все равно сорвались. Свято вообще кубарем закрутило. А вот сотню с лишним жуков просто смело вперед по коридору. Ветер пронесся под древними сводами, не щадя ничего на своем пути, вырывая камни из стен, снося прогнившие балки и перекрытия, выметая весь скопившийся мусор. Всю эту массу единым потоком вынесло по коридору одному ветру известно куда. Миг, и наступила тишина. Девушка плавно опустилась вниз, и все окончательно утихло. Я лежа с закинутыми за голову руками смотрел на Елену снизу вверх и даже не пытался скрыть самодовольную ухмылку. Девушка поймала мой взгляд и впервые, пусть и неуверенно, но улыбнулась в ответ. Спасибо, прошептала она. Ну, наконец-то.